Знакомство. Выйдя за пределы больницы, Павлов заглянул в крохотный магазин, расположенный в соседнем доме. Карты к оплате временно не принимали, и он долго рылся в карманах в поисках мелочи, чтобы купить бутылку минералки. В машине он сделал несколько глотков, утолив жажду. Нужно снять немного наличности, подумал он машинально, заводя машину, для подобных случаев. Павлов вновь и вновь прокручивал в голове Недавний разговор с Кариной. Она явно не оправилась от удара, вызванного потерей единственной дочери. Это было понятно. Не каждому человеку по силам перенести такую страшную трагедию. При этом то, что прошлой ночью он спас её от смерти, просто чудо. Даже не чудо, поправил адвокат, выруливая в автомобиле запруженный транспортом улицу. Это её фантастическое везение, и она должна понимать это. Впрочем, вспоминая выражение лица и глаза женщины, Павлов скептически покачал головой. Нынешнее психологическое состояние Карины было настолько хрупким, что одно неосторожное слово могло вновь возродить в ней желание скорее распрощаться с собственной жизнью. Чтобы выкорабкаться из этой коварной гнилой ямы, ей необходимо побороть саму себя и в первую очередь вытеснить любые мысли о суициде. А сделать это можно было только погрузившись головой в какое-то важное дело, требующее активной работы серого вещества, то есть мозга, и, конечно, душевных сил. Помня своё обещание помочь Карине с работой, Артём достал мобильник и сделал несколько важных звонков. Один из его бывших клиентов, директор департамента кадров столичной энергетической компании, пообещал ему помочь, попросив выслать резюме Карины. Боковым зрением адвокат заметил мелькнувшую рекламную вывеску нужного банка и принял правее. С трудом втиснувшись среди припаркованных автомобилей, Артём вышел из автомобиля, быстрым шагом направившись к банкомату. Сунул карточку в картоприёмник, машинально набрал пин-код, в появившемся окошке указал запрашиваемую к выдаче сумму и стал ждать выполнения операции. Внутри что-то на удно жорж жало и поскрипывало. А на экране тем временем застыло: ждите, операция выполняется. Что-то долго она выполняется. Банкомат продолжал издавать подозрительные звуки, словно безуспешно пытался переварить своим напичканным электроникой желудке проглоченную карту. Неожиданно на экране высветилось: извините, произошла ошибка. Обратитесь в службу поддержки. Павлов с шумом выпустил воздух сквозь сжатые зубы. И этого ещё не хватало. Что за невезуха? То в магазине не берут карту, то эта механическая тварь отказывает. Жили же люди раньше и не тужили без этих пластиковых разводок. Он нажал на клавишу отмена. Ноль реакции. Картинка на экране осталась прежней. Павлов издал глухой стон. Его постоянные партнёры по спарингу знали, что после этого он обычно носит серию своих самых отработанных сокрушительных ударов. Банкомат этого, конечно же, не знал. Адвокат ещё раз глубоко вздохнул и достал из памяти, когда-то прочитанную инструкцию о том, что любой банкомат при проведении операции обращается к так называемому процессинговому центру. И бывают случаи, когда этот самый центр даёт сбой, посылая в банкомат неверный сигнал. К примеру, что карта клиента заблокирована или просрочена, После чего банкомат с готовностью проглатывает карту. Ненасытное банковское чудище так и поступило с его картой. Бить было бесполезно и незаконно, осталось одно жаловаться. Артём достал телефон и набрал номер службы поддержки, указанный справа от экрана. В настоящий момент все операторы заняты. Примерное время ожидания составит, услышал он. Эй! «Это ваша машина!» — неожиданно раздался мужской голос, и Артем резко обернулся. Возле его иномарки стоял худощавый парень лет двадцати пяти в темной кожаной куртке, выжидательно уставившись на адвоката. Рядом с незнакомцем стоял небольшой скутер довольно потрепанного вида. «Что-то случилось?» — спокойно спросил Павлов. Из телефона послышались гудки. Линия, соединявшая его со службой поддержки, оборвалась. Конечно, раздражённо прокричал парень, смахнув рукой, в которой держал шлем. Он ещё спрашивает: "Ты меня на светофоре подрезал? Я чуть на тротуар не вылетел, крыло поцарапал". И вообще, я, во-первых, не тыкайте, оборвал его Павлов, подходя к машине. Во-вторых, у меня большие сомнения насчёт ваших обвинений. На моей машине установлен видеорегистратор. Можем посмотреть запись. и вы убедитесь, что я вас не подрезал? — Ха! — фыркнул молодой человек. Он ткнул пальцем в исцарапанное крыло своего скутера. — Глядите! Вон, видите? Это ваша работа. Павлов внимательно посмотрел на иссеченную глубокими царапинами поверхность крыла. — И вот у вас на бампере след. Парень торопливо шагнул к Ягуару Артема, указав на бампер. Присмотревшись внимательнее, адвокат увидел справа едва заметную потертость. Это с легкостью можно сделать, к примеру, наждачной бумагой. Вспомнил он недавно прочитанную статью про автоподставщиков. «Вызывайте инспектора ГИБДД, пусть он разбирает конфликт», — предложил Артем, внимательно следя за выражением лица мужчины. Он видел, что тот ядно нервничал. «Зачем сразу ГИБДД?» — буркнул он, пряча взгляд. «Хотел по-человечески». «На каком светофоре это произошло?» — спросил Павлов. Скутерист уже открыл рот, чтобы ответить, как в кармане Артема пискнул телефон, извещая о поступившем сообщении. Павлов инстинктивно вынул мобильник и, вглядевшись в экран, нахмурился. Банк сообщал о списании с его карты 50 тысяч рублей. Адвокат повернул голову в сторону банкомата и увидел, как оттуда быстрым шагом удалялась невысокая девушка в джинсах и мешковатом свитере толстовки. Её голова была закрыта капюшоном. "Эй, дамочка, постойте!" крикнул Артём, бегом направляясь к незнакомке. Развели, промелькнула у него мысль, как только он услышал за своей спиной звук заторхтевшего скутера. Развели как щенка. Девушка побежала. Её худенькие ноги, обтянутые рваными светло-голубыми джинсами, мелькали в нескольких метрах от Павлова. Мошенница внезапно сделала обманное движение вправо. словно намереваясь скрыться в салоне связи Билайн. Затем вдруг резко рванула вперед, после чего метнулась к проезжей части. «Быстрее!» — вопил тем временем скутерист, который все время катил вдоль тротуара. «Давай!» На своем пути девушка в толстовке столкнулась с юной парой подростков, которые что-то увлеченно обсуждали, взявшись за руки. От удара девушка едва не упала, а у парня из рук выпало мороженое. «Смотреть надо, куда прешь!» Возмущенно воскликнул юноша, но убегающая лишь показала ему средний палец. Через мгновень она была на заднем сидении скутера, и Артем понял, что сейчас он попросту упустит их. И эти двое наглецов, которым с такой легкостью удалось обвести его вокруг пальца, сняв с его карты деньги, через секунду растворятся в потоке автомобилей, как дым. Стиснув зубы, он пронесся мимо припаркованных автомобилей, и буквально вылетел на мостовую, приблизившись к скутеру. Мини-байк уже начал набирать скорость, но в последнюю долю секунды пальцы адвоката железной хваткой вцепились в капюшон беглянки. Резкий рывок, и девушка, беспомощно раскинув руки, неуклюже свалилась прямо на асфальт, вскрикнув от боли и неожиданности. Скутер, вильнув от внезапной потери равновесия, ушел влево, чуть не врезавшись в проезжавшую мимо Ауди. Затем выровнявшись, поехал прочь. Павлов шагнул к лежащей на дороге девушке. Капюшон с её головы слетел, выпустив наружу копну густых волнистых волос. Артём с удивлением отметил, что половина шевелюры незнакомки была чёрной как смоль, вторая же отливала жгучей медью. Он наклонился и крепко обхватив её запястье, поднял мошинецу на ноги. Она охнула, Держа за повреждённое при падении бедро. "Деньги", коротко приказал Павлов. Девушка взглянула на адвоката, и, невзирая на сложившуюся ситуацию, тот не мог не отметить, что она довольно привлекательна. "Девушка, не испытывайте моё терпение", сказал Артём и глухо вздохнул. От него не ускользнуло, что на какое-то мгновение девушка даже попыталась Напустить на себя вид незаслуженно оскорблённого человека. Но ещё раз посмотрев в глаза Павлову и услышав его боевой гортанный вздох, она шустро полезла во внутренний карман толстовки. На протяжении всего этого действа адвокат продолжал крепко держать её за руку. Отпустите, больно, взмолилась она. Но Павлов даже бровью не повёл. Развев купюру веером, он быстро сосчитал деньги. Все как и есть. Пятьдесят тысяч. — А теперь ты вернешь мне карту, — сказал он, направляясь к банкомату. Неформалка Прихрамовая семенила рядом. — Я... я не умею, — ответила она, откинув со лба прядь ярко-оранжевых волос. — Этим Витька занимается. — Витька, это тот, что бросил тебя, укатив на своем хорле, — осведомился Артем. Девушка поджала губы. Было видно, что она не ожидала подобного исхода, и что её фактически оставили на произвол судьбы. И ему нельзя светиться. Если его менты заметут, то загребут в армию, неожиданно сказала она. Павлов покосился на неё. Полагаю, армия самое лучшее, что светит твоему приятелю, если вас задержат. Звони своему Витьку, пусть возвращается, и вытаскивает карту, велел Артём. И тогда ты отпустишь меня? с надеждой спросила девушка. Адвокат усмехнулся. Как законопослушный гражданин, я обязан тебя сдать полиции, и я это сделаю. Лицо незнакомки побледнело. Послушай, мне нельзя в тюрьму, нервно проговорила она. У меня в семье, мы теряем время, перебил её Артём. Звони. Тресущейся рукой из кармана джинсов девушка извлекла мобильник и, выбрав из телефонной книги нужный номер, принялась с нетерпением ждать ответа. «Молчит», — подавленно проговорила она после минутного ожидания. «Ну, я не удивлен», — сказал Артем. «Он уже наверняка где-нибудь во дворах своего железного коня бросил, а сам к метро пробирается». «Нет, он просто не слышит моего звонка». Выждав пару минут, девушка снова нажала кнопку вызова. «Алло, Витя!» — встрепенулась она, услышав в трубке голос напарника. «Алло, Витя!» Украдка на торжествующий взглянула на адвоката с хладнокровным видом взирающего на проносившиеся мимо автомобили. При этом он продолжал стальной хваткой сжимать ее левую руку, лишая любой возможности вырваться и сбежать. Закончив разговор, девушка просительно заглянула Павлову в глаза. «Он сейчас приедет. Теперь ты отпустишь меня? Пожалуйста. Я ведь вернула деньги». Несколько секунд Артем молча смотрел на мошенницу. Та стояла, слегка сутулясь, поджав ушибленную ногу, и Павлов, держа её за руку, чувствовал, как по теонизнакомке пробегала мелкая дрожь. "Мне нельзя в тюрьму", повторила она. Шмыгнуло носом, и видя, что Артём даже не намеряется ослаблять хватку. "Как тебя зовут?", спросил он. Девушка, не понимающая, уставилась на адвоката. "Чего? Твоё имя?", терпеливо объяснил Павлов. словно имел дело с несмышленным ребенком. «Марьяна, зачем тебе? Пошли в машину, там и поговорим». Марьяна устала, прикрыла веки. «О чем? Мне мораль поздно читать». «Идем», — сказал Артем, и девушка подчинилась. Открыв дверь, она на мгновение замерла. «А ты это... Случай мне маньяк? А, дядя? Садись». Захлопнув за мошенницей дверь, Павлов быстро обошел машину и... и сел на водительское сиденье. "Давно этим занимаешься?" задал он вопрос. "Год, наверное", пожала плечами Марьяна. "И что такое с тобой сегодня впервые?" "Впервые", кивнула она, разочарованно вздохнув. "Быстро ты сообразил". Тем временем, к банкомату оглядываясь, подошёл тот самый молодой мужчина в кожаной куртке. Шлема в его руках уже не было. "Вон и Витя, а ты не верил?" — сказала Марьяна, и в ее голосе прозвучали победные нотки. — У меня все перед глазами плывет, — пожаловалась она, — башкой ударилась об асфальт. — Если бы не капюшон, сейчас бы не у тебя, а в катафалке сидела, точнее, лежала. И нога болит, ох. Она театрально закатила глаза, но Павлов затормошил ее за плечо. — Зачем тебе деньги? — прямо спросил он. — Говори правду. — Говори правду. Марьяна приблизила к лицу пыльную ободранную ладонь, делая вид, что в настоящий момент судранная заусенница волнует ее больше всего на свете. «Правду? А ты поверишь мне?» — тихо спросила она. «Знаешь, сколько раз мне ржали в лицо, когда я рассказывал, зачем мне нужны деньги, и я готова была плюнуть в морды этих бездушных тварей? А ты попробуй», — спокойно предложил Павлов, глядя на серьгу. поблескивавши в брови девушки. Потому что от твоего рассказа зависит, уйдёшь ли ты отсюда сама или за тобой приедет полиция. Марьяна отвернулась. Сестра у меня еле ходит, машина её сбила 4 года назад. Ей уже под 30, она еле в туалет добирается на костылях. Мама пенсионерка за ней ухаживает. Операция стоит почти 1,5 ляма. Если меня сейчас оприходуют, я как-то переживу. А вот сестра так и будет на костылях хромать. Если сейчас операцию не сделать, дальше будет только хуже. Возможно, она вообще ляжет. Вот так. На лице Артёма не дрогнул ни один мускул. И ты не нашла ничего лучше, чем воровать деньги с чужих карточек? Ты осознаёшь, что совершаешь преступление? А что ты предлагаешь? Огрызнулась она. Я студентка. курьером подрабатывать за 15.000 в месяц или листовки у метро раздавать. У меня нет выхода. Где ты учишься? Институт компьютерных технологий, пробурчала Марьяна. Четвёртый курс. К автомобилю нерешительно приблизился приятель девушки, остановившись на безопасном расстоянии. Заметив его, Артём сказал: "Забери у него карту". Марьяна махнула на парня рукой. И тот торопливо просунул карточку в открытое окно, после чего быстро отошёл назад. Ты его не задержал, произнесла девушка, и это прозвучало одновременно вопросом и констатацией очевидного факта. Не задержал, согласился Артём. Кстати, помимо кражи твоему товарищу ещё вполне можно вменить статью за автоподставу. Понимаешь? Понимаю, не дурочка. Замечательно. И что теперь прикажешь с тобой делать? спросил Павлов. Понять и простить, угрюмо отозвалась девушка. Она вытянула вперёд руки, скрестив в кисти. Вежи мне, начальник. Вот такие мы испорченные люди. В компьютерных технологиях хорошо разбираешься, вдруг спросил Артём. Судя по тому, каким делом вы занимались, у тебя неплохая подготовка. Как ты учишься, кстати? Марьяна насупренно взглянула на Павлова, будто чувствуя в его словах подвох. «Нормально, преподы не жалуются». Адвокат покачал головой. «Это еще ни о чем не говорит. Предмет можно вызубрить на отлично и при этом ничего не соображать». Глаза девушки блеснули азартом. «Не соображать, говоришь? Напиши мне свое мыло, и я через час всю твою переписку в интернет выложу. Спорим?» Павлов забарабанил пальцами паролевому колесу. — Пароли тоже вскрывать умеешь? К примеру, в социальных сетях. Марьяна снисходительно фыркнула, словно Артем спросил ее, умеет ли она считать до десяти. — Разумеется, могу. Еще много чего умею. — Эх, такие бы мозги, да в мирное русло, — пробурмотал Артем, давая сюда студенческий билет. — Билет? — удивленно переспросила девушка. — Именно. — Именно. Словно ища поддержки, она посмотрела на своего напарника, который переминался с ноги на ногу в нескольких метрах от машины адвоката. «Марьяна, билет». «Или ты мне соврала?» — прищурился Артем. «И никакая ты не студентка?» «Нет, здесь я не соврала», — с достоинством произнесла девушка, доставая студенческий билет. Павлов раскрыл его и сфотографировал смартфоном. «А теперь набери мой номер», — велел он. Помедлив, Марьяна снова достала мобильник и набрала продиктованный Артёмом номер телефона. Услышав звуки входящего звонка, Павлов сбросил вызов. "Возможно, ты сможешь помочь мне в одном деле, и тогда честно заработаешь необходимые деньги. Обещаю", сказал он, сохраняя в памяти телефон девушки. "А теперь уходите, пока я не передумал". "Ты отпускаешь меня?" с изумлением спросила Марьяна. "Ты слышала? И напоследок, настоятельная рекомендация. Завязывай с этим делом. Подумай, что в следующий раз вместо меня тебе и твоему горюбайкеру попадётся, как ты сказала, маньяк. И тогда вам лучше молиться о приезде полицейских. Сейчас ты ударилась ногой, а теперь представь, что вместо падения на асфальт будет нож или пуля. Хорошо, я подумаю, сказала девушка хитро улыбнувшись. Меня, кстати, В узких кругах называют Мией. Вот и познакомились. Она открыла дверь, как вдруг, спохватившись, обернулась. А тебя-то как зовут, добрый человек? Артем. Артем Павлов. А мы раньше нигде не встречались? Лицо у тебя больно знакомое. Вряд ли краем рта улыбнулся Артем. Уверен, эту встречу мы бы обязательно запомнили. Это точно. Ну... Но... Мне запнулось на полуслове, потрясённо глядя на адвоката, словно у него неожиданно проклюнулся второй нос на лбу. Это не может быть. Тот самый Павлов, юрист, который, который дела в суде щёлкает как орешки. Ух ты! Вау! Искренний респект. Тебя ждут, устало сказал Артём, кивнув в сторону скутериста. Заодно передай ему, что своих бросать нехорошо. Спасибо тебе. «Артем Павлов», — произнесла Амия, подмигнув ему. «И удачи возле банкоматов». Он смотрел, как девушка перекинулась парой фраз со своим приятелем, после чего они поспешили прочь. «Я через час твою переписку в Энет выложу», — вспомнил он слова случайной знакомой. «Ноутбук Саши, дочки Карины», — в полголоса промолвил адвокат. «Вот где ты будешь полезна, девочка».